Глава 22 Невероятно грязное учреждение, где содержатся мужчины и женщины, отбывающие заключения за мелкие правонарушения и серьезные преступления, а также мужчины и женщины, которые не находятся в заключении, а просто ожидают суда, кишащие колопами, траканами, вшами, другими паразитами, пахнущие дезинфекцией мерзостью разложения. Джозеф Ф. Фишман «Горнила преступности». 1923 год. Тюрьмы Кентукки, как и большинство пенитенциарных заведений по всей Америке, управлялись на нерегламентированной основе. И их правила зависели от гибкости шерифа. А в случае Белливилла любви его помощника к выпеченным изделиям. Именно поэтому Марджорис свержения имели возможность принимать посетителей, которые шли непрерывным потоком. Несмотря на мрачную обстановку камеры, Вирджиния провела первые недели жизни, как и все остальные горячо любимые и новорожденные, в чистой мягкой одежде. Она грелась в лучах восхищенных взглядов посетителей, даривших ей погремушки. И большую часть дня лежала, пристроившись к груди своей матери. Малышка была на редкость бдительным ребенком. Ее темные глаза обшаривали камеру, реагируя на малейшие движения. А крошечные пальчики, похожие на лучи морской звезды, энергично разрезали воздух или во время кормления сжимались от удовольствия в кулачки. Совершенно преобразилась и Марджери. Ее лицо смягчилось, она полностью сосредоточилась на младенце, с которым нянчилась так, будто делала это всю свою жизнь. Несмотря на свои прежние предубеждения, Марджери буквально растворилась в материнстве. И даже когда Элис забирала Вирджинию, чтобы Марджери могла поесть или переодеться, она не сводила с ребенка глаз, пытаясь коснуться его рукой, словно не могла вынести даже секундного расставания. Элис с облегчением заметила, что подруга уже не выглядит такой угнетенной, словно ребенок отвлек ее от мысли о том, что она потеряла, оказавшись заперти в этих затхлых стенах. Маджери начала лучше есть. София сказала, мне нужно питаться, чтобы не пропало молоко. Чаще улыбаться, пусть даже улыбки ее были в основном адресованы ребенку. Если раньше она в основном лежала на полу, то теперь легко скользила по камере, укачивая малышку. Помощник шерифа дали одолжил им ведро и швабру, для обеспечения минимальной санитарии. А когда девушки принесли спальный мешок под предлогом того, что ребенок не должен спать на зараженном клещами вонющем матрасе, Далис безропотно согласился. Старый матрас он жег во дворе, брезгливо морщись при виде россыпи пятен. На шестой день после родов счастливую мать навестила миссис Брейди, которая привезла с собой из города доктора проверить состояние Марджери и удостовериться, что маленькая вержение ни в чем не нуждается. Помощник шерифа Далис начал протестовать, так как почтенная Матрона пришла без пропуска, да к тому же без предварительной договоренности. Однако миссис Брейди поставила помощника шерифа на место взглядом, способным заморозить горячий суп. Она заявила непререкаемым тоном, если кто-нибудь, как-нибудь попытается помешать ей навещать кормящую мать, то шериф Арчер узнает об этом первым, а губернатор Хэтч вторым, и помощник шерифа Даллис может в этом не сомневаться. Пока доктор осматривал Марджери маленькую вершиню, миссис Брейди стояла в уголке, поскольку, оглядевшись в полутьме, на всякий случай решила не садиться. И хотя условия были далеки от идеальных, доктор объявил, что мать и дитя находятся в добром здравии и пребывают, насколько возможно при данных обстоятельствах, в хорошем расположении духа. Мужчины из соседних камер пытались было пожаловаться на вонь от грязных подгузников, но миссис Брейди велела им закрыть рот, заявив при этом, что, откровенно говоря, Им самим не помешало бы лишний раз воспользоваться мочалкой с мылом, а потому, прежде чем ныть, пусть сперва наведут порядок в собственном доме. Библиотекарши узнали об этом визите уже после знаменательного события, когда миссис Брейди, появившись в библиотеке, заявила, что они с мисс Ахара, обсудив текущее положение дел, решили возложить руководство библиотекой на миссис Брейди. И, как она надеется, это не причинит неудобства миссис Ван Клифф, Которая, насколько известно, приложила максимум стараний, чтобы все шло своим чередом, пока Маржере временно является нетрудоспособной. Элис, хотя и застигнутая врасплох отнюдь не возражала против данного решения. Последние недели она трудилась буквально на износ. Каждый день навещала Маржери, содержала в порядке дом, управляла библиотекой и при этом боролась с собственными всепоглощающими чувствами. Поэтому мысль о том, что кто-то возьмет на себя хотя бы одну из ее многочисленных обязанностей, стало для Элис облегчением. Ведь она собиралась в скором времени покинуть Кентукки. Хотя и не говорила об этом остальным, так как у них и без того хватало забот. Миссис Брейди сняла пальто и попросила показать ей грозбухи Усевшись за стол Софии, миссис Брейди изучила платежные ведомости, счета от кузнеца, тщательно проверила расчетные листки, а также остальные записи и выразила свое полное удовлетворение. Она вернулась в библиотеку после ужина и провела вечер с Софии, проверяя записи о пропавших и испорченных книгах, после чего устроила разнос мистеру Гиллу, имевшего неосторожность пройти мимо библиотеки за несвоевременное возвращение книги по разведению коз. И через несколько часов в присутствии миссис Брэдди уже не было ничего удивительного, словно взрослый человек, сменив детей, снова взял на себя ответственность. Лето шло своим чередом под плотным одеялом ужасающих жары и летающих букашек, высокой влажности и слепней, жалящих потных лошадей. Эллис старалась жить сегодняшним днем, борясь с мелкими неприятностями, и не думая о более крупных, которые, выстраиваясь точно кегли, поджидали ее в будущем. Свену пришлось уволиться. Работая посменно, он не имел возможности в течение недели видеться с Марджери ребенком, тем более, что по его собственному признанию, мысленно он в любом случае был в той проклятой камере когда Свен сообщил о своем решении, пожарная команда шахты «Хоффман» выстроилась, прижав к груди шлем и положив на плечо багры. В ярости бригадира, принявшего заявление Свена об уходе слишком близко к сердцу. Мистер Ван Клифф, который так и не смог оправиться, узнав о продолжительных отношениях между Свеном и Маджери О'Хара, сказал ему с катертью дорога и назвал Свена гнусным предателем, хотя совершенно бездоказательно, После чего предупредил, что если эта сволочь Густавсон еще раз появится на территории шахты Хоффман, его пристрелят без предупреждения, так же, как и его нечестивую шлюху. Свен с удовольствием переехал бы в хижину маршери, чтобы в каком-то смысле быть поближе к матери своего ребенка. Но, будучи истинным джентльменом, отверг предложение Элис это сделать. Дабы не подвергать ее осуждению тех жителей города, которые непременно сочли бы подозрительным пребыванием мужчины и женщины под одной крышей. Несмотря на то, что эти двое всего лишь любили одну и ту же женщину, хотя и по-разному. К тому же Элис больше не боялась находиться одна дома. Она рано ложилась спать и спала, как убитая, вставала в 4.30 с восходом солнца, умывалась ледяной водой из ручья, кормила животных, натягивала первую попавшуюся под руку одежду, разложенную для просушки, завтракала яйцами с хлебом, скармливая оставшиеся крошки куром и красным кардиналом, летавшимся на подоконник. Во время завтрака она читала одну из книжек Марджери и через день пекла кукурузный хлеб, который относила в тюрьму. Озаренные первыми лучами солнца горы вокруг нее были наполнены пением птиц. Листва горела оранжевым светом, потом синим и изумрудно-зеленым. Высокая трава пестрела вкраплениями и шалфея. А когда Зайли закрывала сетчатая дверь, огромные дикие индейки неуклюже взмахивали крыльями И маленькие олени прыгали в лес, словно именно Элис была здесь непрошенным гостем. Элис упускала Чарли из сарая в маленький загон позади хижины, после чего проверяла курятник на наличие яиц. Если оставалось время, она готовила еду на вечер, поскольку знала, что вернется домой слишком усталой. Затем седлала спирит, укладывала все самое необходимое в сидельные сумки, натягивала на голову широкополую шляпу и спускалась по горной тропе, направляясь в библиотеку. Когда грунтовая дорога оставалась позади, Элис бросала поводья на шею спирит и повязывала на шею хлопковый носовой платок. Ну а потом Элис практически не брала в руки поводья. Оказавшись в начале пути, спирит уже знала, куда ей идти. И, прижав уши, скакала вперед, еще одно существо, которое знало и любило свою работу. По вечерам Элис обычно еще на час задерживалась в библиотеке с Софией, просто за компанию. А время от времени к ним присоединялся Фред, приносивший из дома еду. Элис уже дважды ужинала у Фреда, полагая, что сейчас она мало кого интересует. и вообще, кто мог увидеть, как она идет к дому Фреда? Она любила этот дом. С его запахом пчелиного воска, с его поношенными, но не такими грубыми и дешевыми, как у Марджери, предметами домашнего обихода, с коврами и мебелью, говорящими о старых деньгах, передающихся из поколения в поколение. А еще в доме Фреда не было никаких фарфоровых фигурок. Чтоб обнадеживала. Они ели приготовленные Фредом ужин и говорили обо всем и ни о чем время от времени, глупо улыбаясь друг другу. И Элис, возвращаясь домой, не могла вспомнить, о чем шла речь, поскольку во время каждого разговора с Фредом у нее в ушах звенело от неутоленного желания. Иногда Элис так обуревали страсти, что приходилось щипать себя под столом за руку, чтобы опомниться. А потом она приходила в пустую хижину Марджоре, ложилась под одеяло и пыталась представить, что было бы, приглася на хоть раз, один-единственный раз сюда Фреда. Адвокат, нанятый Свеном, приезжал каждые две недели, и Свен, получив разрешение проводить встречи у Фреда, попросил Фреда Сэлис при этом присутствовать. Как заметила Элис, Свен сильно нервничал, у него непроизвольно подергивалась нога, Пальцы рук нервно барабанили по столешнице, и он, похоже, просто боялся, что после встречи не вспомнит и половины того, что сказал адвокат. И действительно, тот старался говорить как можно более обтекаемо, ведь и ватами, и мудреными фразами, не высказываясь напрямую, а постоянно ходя вокруг да около. И так заметил адвокат, несмотря на неожиданную пропажу соответствующего грозбуха. Здесь адвокат сделал многозначительную паузу. Штат не сомневается в наличии доказательственной маршри Охара. Старуха сразу назвала Маджири Охара то, что старая женщина позднее изменила показания, уже не имеет значения. Библиотечная книга в пятнах крови, похоже, является единственным возможным орудием убийства, учитывая, что на теле не найдено пулевого отверстия или то резной раны. Судя по записям в сохранившихся грозбухах, Маджири Охара единственная из всех конных библиотекарш уезжала так высоко в горы, в связи с чем возможности кого-то другого использовать в качестве оружия библиотечную книгу были крайне ограничены. Кроме того, Маджери Ухара отличалась троптивым характером. Люди охотно говорили о кровной вражде, существовавшей между ее семьей и семейством Макалоу, а также о привычке Маджери резать правду матку в глаза, не задумываясь о реакции окружающих. Ей следует все это учесть, когда дело дойдет до суда. Адвокат начал собирать бумаги. «Очень важно, чтобы присяжные сочли обвиняемую достойное сочувствие». На что Свен лишь покачал головой. «Маржоре невозможно заставить переступить через себя, она такая, какая есть», — заявил Фред. «Я не говорю, что она должна стать кем-то другим, но если ей не удастся добиться расположения судьи и жюри присяжных, ее шансы на освобождение существенно уменьшатся». Адвокат снова сел и положил руки на стол. «Мистер Густавсон, речь идет не об установлении правды, а скорее о стратегии». И неважно, в чем состоит суть дела, бьюсь об заклад, что сторона обвинения сейчас работает именно над своей стратегией. «Похоже, тебе нравится». «Что нравится?» — Маржери подняла глаза. «Быть матерью?» «Меня обуревает одновременно столько чувств, что половину времени я вообще не знаю, какой из них берет верх». Тихо ответила Марджери, завязывая Вирджинии распашонку. «Черт, здесь так жарко, ни единого дуновения ветра». После рождения Вирджинии помощник шерифа Далис разрешил Маджери встречаться с посетителями в пустом обезьяннике на верхнем этаже. Здесь было светлее и чище, чем в подвале. И, насколько они подозревали, более приемлемо для грозной миссис брейди Но в такой день, как сегодня, когда над городом неподвижно повисли раскаленные влажные воздушные массы, легче от этого не становилось. Элис неожиданно подумал о том, как ужасно в тюрьме зимой. С холодным цементным полом и щелястыми окнами. А насколько будет хуже в пенитенциарном заведении штата? Нет, к тому времени Марджер уже выйдет на свободу. Строго сказал себе Элис. Нечего думать о том, что будет завтра, нужно жить сегодняшним днем. Жить одним часом. Даже не представляла, что способна кого-то полюбить так сильно, как это крошечное существо. Продолжила Марджеря. У меня такое чувство, будто я буквально приросла к ней кожей. Свен реально потерял голову от счастья. Разве только сейчас? Марджори улыбнулась некоему сокровенному воспоминанию. «Малышка, он будет для тебя лучшим папочкой на свете». Лицо Марджори омрачилось, словно она пыталась отогнать дурные мысли, но вот тучи рассеялись, и Марджори с улыбкой на лице подняла ребенка вверх. «Думаешь, у нее будут такие же темные волосы, как у меня? Ведь в ней тоже течет кровь чероки. Или она со временем посветлеет и падет своего папочку? Представляешь, в волосы у Свена были льняными». Марджери категорически отказывалась обсуждать предстоящий судебный процесс. Она лишь едва заметно качала головой, раз-другой будто давая понять, что вопрос закрыт и обсуждению не подлежит. И хотя Марджери стала гораздо мягче, было нечто столь непреклонное в этом жесте, что Элис не решалась спорить. Такой же решительной нет получили Бет с миссис брейди навестившая Марджери, и миссис брейди вернулась в библиотеку вся пунцовая от разочарования. Я разговаривал со своим мужем насчет судебного процесса и о том, что будет после, если события примут нежелательный оборот. У него есть друзья среди представителей закона, а за границами штата очевидно место учреждения где матерям разрешается находиться вместе с детьми, и служительницы, которые должным образом относятся к женщинам, говорят, вполне достойные заведения. Но Марджори вела себя так, будто пропускала все эти слова мимо ушей. «Мы все молимся за тебя в церкви». — говорила ей миссис Брейди. — За тебя и вершиню. Ну, разве она не прелесть? Я только хотела узнать, не хочешь ли ты попробовать. — Миссис Брейди, я ценю вашу заботу, но у нас все будет хорошо. Она точно страу зарывает голову в песок, — сказала миссис Брейди, всплескивая руками. — Положа руку на сердце, я не думаю, что мы можем рассчитывать, что она вот так просто выйдет на свободу. Ей нужно смотреть вперед. Однако Элис не считала, что Маджери движет излишний оптимизм. И чем ближе становился день суда, тем тревожнее было на душе у Элис. Ровно за неделю до начала процесса газеты начали строить предположения по поводу основной подозреваемой. Кто-то из репортеров раздобыл фотографию, висевшую на стене Найс Энквика, и обрезал ее так, что было видно лишь лицо Марджере. Заголовок гласил «Библиотекарша-убийца. Неужели она убила невинного человека?» В ближайшем отеле, расположенном в Данверскрике, неожиданно оказались заняты все номера. А по городу прошел слух, что кое-кто из соседей привел в порядок задние комнаты, поставив туда кровати, чтобы разместить репортеров, собиравшихся приехать в город. Похоже, везде только и говорили, что о Маджере и Маккаллоу, за исключением библиотеки, где старались вообще не упоминать об этом деле. Свен направился в тюрьму после полудня. День выдался чрезвычайно жарким. И Свен шел очень медленно, обмахивая шляпой и приветствуя прохожих. Судя по внешнему виду Свена, никто и никогда не догадался бы, какая буря бушует у него в душе. Он вручил помощнику шерифа Далесу испеченный Элис кукурузный хлеб и нашарил в кармане чистую распашонку и слюнявчик, аккуратно сложенный Элис. Марджори в обезьяннике наверху кормила Вирджинию, сидя по-турецки на койке. И Свену пришлось подождать с приветственным поцелуем, чтобы не отвлекать малышку. Обычно Мачери сама подставляла ему щеку, но на сей раз она продолжала смотреть на ребенка, поэтому Свен послушно присел на соседний стул. Она по-прежнему по ночам просит грудь. Высасывает все до капли. Миссис Брейди говорит, возможно, она из тех младенцев, которые раньше других переходят на твердую пищу. Девочки из библиотеки дали мне почитать книжку на эту тему. С каких-то пор ты болтаешь? С миссис Брэдди о младенцах. Свену Грюмо посмотрел на носки башмаков. С тех пор, как ушел с работы. И, поймав удивленный взгляд, Марджери, добавил. Не волнуйся. Я ж 14 лет ни разу не сидел сложа руки. А Фред разрешил мне пожить в гостевой комнате. Так что все будет в порядке. Марджери промолчала. Теперь в некоторые дни она становилась слишком молчаливой. И Свену за время посещения не удавалось вытянуть из нее ни слова. Правда, с появлением на свет Вирджинии такие дни выпадали все реже. Казалось, Марджери даже в подавленном настроении ничего не могла с собой поделать и постоянно ворковала с ребенком. Тем не менее, Свену было больно видеть ее такой. Он растерянно почесал затылки. Эль спросила передать, что цыплят поживают хорошо. Винни снесла яйцо с двумя желтками. Чарли нагулял жирок, похоже, ему понравилось отдыхать. На этой неделе мы с Фредом выгуливали его вместе с молодыми жеребцами. И он показал им, кто в доме хозяин. Марджери посмотрела на Вирджинию и, увидев, что та отвалилась от груди, поправила ее платьице, после чего пристроила к своему плечу, чтобы та срыгнула. «Знаешь, я тут подумал...» Продолжил Свен. «Может, когда ты вернешься домой, нам стоит завести другую собаку?» «В Шелби-Вилли у одного фермера есть охотничья собака» на которую я давно положил глаз. И сейчас он вроде бы собрался ее вязать. У нее чудесный характер. А ребенку очень полезно, когда рядом собака. Если мы возьмем щенка, они с Вирджинией будут расти вместе. Ну, что скажешь? Свен. Впрочем, совершенно не обязательно прямо сейчас брать собаку. Можно подождать, пока Вержение немного не подрастет. Я просто подумал... Помнишь, я как-то сказала, что никогда не прогоню тебя прочь? Марджори по-прежнему не сводила глаз с ребенка. «Конечно, помню, ты тогда чуть было не заставила меня написать расписку». Свен криво улыбнулся. «Так вот, это было ошибкой. Я хочу, чтобы ты ушел». Свен подался вперед, наклонив голову. «Прости, я не понял, ты что?» И «Я хочу, чтобы ты забрал Вирджинию». Когда Марджори наконец подняла голову, Ее глаза расширились и смотрели очень серьезно. «Свен, я была слишком самонадеянной. Думала, что смогу жить так, как мне хочется, пока это никому не мешает. Но здесь у меня было время подумать, и я все для себя решила. Нельзя вести себя подобным образом в округе Ли, да и вообще в штате кентуки По крайней мере, если ты женщина, или ты играешь по их правилам, или они прихлопнут тебя, как букашку». Голос Марджери звучал спокойно и ровно, словно она репетировала свою речь долгими часами. «Я хочу, чтобы ты увез ее как можно дальше. В штат Нью-Йорк или в Чикаго, быть может, на западной побережье, если найдешь там работу. Отвези Верджини в какое-нибудь красивое место, туда, где у твоей дочери будут другие возможности. Шанс получить хорошее образование, где ей не нужно будет переживать из-за того, что семья поставила крест на ее будущем еще до рождения». Увези Вирджинию подальше от людей, которые станут осуждать девочку. За одну лишь фамилию. Еще до того, как она научится ее писать. Свен пришел в замешательство. Маш, ты, наверное, бредишь. Я тебя не оставлю. И будешь ждать меня двадцать лет? Ты ведь знаешь, сколько мне дадут даже по обвинению в непредумышленном убийстве. А если меня обвинят в предумышленном убийстве, срок будет еще больше. Но ты ведь не сделал ничего плохого. — Думаешь, это их хоть немножко волнует? Ты же знаешь, как делаются дела в нашем городе. Они устроили на меня самую настоящую охоту. Сон посмотрел на маншери, как на полоумную. — Я никуда не уеду. Даже и не надейся. — Тогда я больше не желаю тебя видеть. Все, я лишаю тебя права голоса. — Что? О чем ты толкуешь? — Мы с тобой видимся в последний раз. Это одно из немногих прав которые у меня здесь имеются. Право не принимать посетителей. Свен, я знаю, ты хороший человек и сделаешь все, чтобы мне помочь. И клянусь Богом, я очень люблю тебя за это. Но сейчас речь идет о Вирджинии. Поэтому ты должен обещать мне, что сделаешь все, о чем я прошу, и никогда больше не привезешь нашу дочь в это ужасное место. Маджели прислонилась к стене. Но как насчет судебного процесса? Я не хочу, чтобы ты там присутствовал. Нет, это какой-то бред. Свен решительно поднялся. да слушать не желаю я. Марджери повысила голос, шагнула вперед и схватила Свена за руку, пытаясь его остановить. Свен, у меня ничего не осталось. Ни свободы, ни достоинства, ни будущего. Единственное, что у меня есть, это надежда, что у этой девочки, моего сердечка, существа, которые я люблю больше всего на свете, жизнь сложится по-другому. Поэтому... Если ты говоришь правду и действительно меня любишь, сделай так, как я прошу. Я не хочу, чтобы детство моей дочери знаменовалось визитами в тюрьму. И вы оба не должны смотреть, как я чахну неделю за неделей в тюрьме штата с завшивленными волосами, провонявшие параши, поверженная усколопами фанатиками, которые заправляют этим городом. Медленно, но верно сходящая с ума. Нет, я не могу допустить, чтобы моя дочь все это видела. Ты сделаешь ее счастливой, я знаю, ты можешь. А когда будешь рассказывать ей обо мне, то говори лишь о том, как я ездила по горам верхом на Чарли. Делай свое любимое дело. Свен сжал руку Марджере. У него вдруг сорвался голос, и Свен продолжал качать головой, похоже, толком не понимая, что делает. Марш, я не могу тебя оставить. Она выдернула руку. Взяла спящего младенца и осторожно положила на руки Свену а затем наклонилась вперед, крепко зажмурилась и поцеловала ребенка в лобик, замерев на секунду, после чего открыла глаза, словно желая навеки вобрать в себя образ дочери. «До свидания, родная. Мамочка тебя очень любит». Марджори легко коснулась кончиками пальцев руки Свена, словно давала инструкции. И пока Свен пребывал в глубоком шоке, Марджори Охара, резко выпрямившись, крикнула надзирателю, чтобы тот отвел ее в камеру и ушла, ни разу не оглянувшись. Верное своему слову, маршери больше не принимала посетителей. Свен был последним. Когда в тот же день Элис принесла в тюрьму бисквитный торт, помощник шерифа дали с грустью, поскольку он действительно любил испеченный Элис бисквитные торты, и заявил, что ему очень жаль, но миссис Ухара однозначно сказала, что сегодня не желает никого видеть. «Какие-нибудь проблемы с младенцем?» Младенца здесь больше нет, она еще утром отдала ребенка папочке». Помощнику шерифу Даллису было действительно очень жаль, но правило правила и он не мог силой заставить мисс О'Хара принять Элис. Однако он все же согласился взять торт, обещав отнести его мисс О'Хара чуть позже. А когда через два дня Кэтлин Блай пришла навестить Марджери, то получила тот же ответ, а за ней София и миссис Брейди. Когда Элис смятение отправилась домой, то нашла на крыльце Свена с малышкой на руках. Ее глазки-пуговки таращились на непривычные солнечные зайчики, качающиеся тени деревьев. Свен? Элис спешилась, привязав поводи к столбику. Свен, что ради всего святого тут происходит? Он не осмеливался посмотреть на нее. Вокруг глаз у него залегли красные круги, и он старательно отворачивался от Элис. Свен! Она самая упрямая женщина во всем Кентукки, чтобы ей пусто было». И словно по сигналу, малышка начала орать пронзительно и надрывно, не выдержав потрясений, вызванных столь резкими изменениями в своей жизни всего за один день. Свен похлопал дочь по спинке, но, к сожалению, безрезультатно. И тогда Элис, выступив вперед, забрала у него Вирджинию. Свен поспешно закрыл лицо покрытыми рубцами ладонями. Малышка уткнулась в плечо Элис, потом откинула голову. Крошечный ротик недовольно сложился буквой «О» — знак протеста, что незнакомая тетя оказалась не мамой. «Свен, мы это уладим и заставим Марджери прислушаться голосу разума». «С какой стати?» — покачал головой Свен. Его голос звучал подавленно. «Она права. И это самое ужасное. Она совершенно права». Через Кэтлин, которая знала все и вся... Элис нашла женщину в соседнем городке, согласившуюся за небольшую сумму выкормить младенца, поскольку она только что отняла от груди своего. Каждое утро Свен отвозил малышку в обшитый белый вагонкой деревенский домик, где маленькой Вирджинии были обеспечены еда и уход. У Свена кошки скребли на душе. Как-никак ребенок должен находиться с матерью, и Вирджиния очень скоро ушла в себя. Ее глаза смотрели вокруг настороженно, палец постоянно находился во рту, Словно она больше не считала этот мир приятным и безопасным местом. Но что еще им оставалось делать? Ребенок был накормлен, Свен мог начать искать работу. Элис и девушки могли двигаться дальше более-менее нормально. И если у них у всех ныло сердце и сосало под ложечкой, то тут уж ничего не поделаешь.